Глава двенадцатая. Другая сторона Стамбула. Что может быть прекрасней субботнего утра? Впереди не один выходной, а целых два. Никаких сообщений от коллег, писем в корпоративной почте. Можно вдоволь выспаться, поваляться с книгой или посмотреть пару-тройку лекций на Ютубе. Переделать все домашние дела или рабочие задачи, с которыми почему-то в выходные справляешься быстрее. Если повезёт, даже время на прогулку останется. Однако субботнее утро бывает на редкость ужасным. Например, если пятничные посиделки с друзьями затянулись, и суббота в результате началась не с восходом солнца, а ближе к закату, причём началась с головной боли и горы посуды, которую оставили заботливые друзья. Если прибавить к этому плохую погоду и пару неприятных новостей, выходные будут безнадежны испорчены да и вся следующая неделя едва ли выйдет веселой еще один способ испортить субботу продлить пятничный рабочий день до пятничной рабочей ночи обычно после такого не хочется ни гулять ни смотреть лекции ни читать книги наступает то самое состояние которое в женских журналах называют лежишь и хочется лежать еще сильнее именно такая суббота выдалась у Ники. Настройка контекстной рекламы затянулась почти до утра. Каждому студенту выдали сайт компании, которая уже являлась клиентом Creative World. Ники достался онлайн-сервис, где можно заказать сувенирную продукцию по индивидуальному дизайну. Хорошая тема, несложная и очень популярная у блогеров. Загружаешь макет, даешь подписчикам ссылку на продукцию со своей символикой и получаешь процент с продаж. Все хлопоты вроде печати, упаковки и доставки сервис берет на себя. Несмотря на сжатые сроки, Нике нравилось это задание. Не нужно обходить соперников, пытаясь заработать больше лайков или соревноваться с другой командой. Никаких дизлайков, предвзятых оценок бывшего начальника и непонятных договоренностей между преподавателями. Каждый сам за себя, а система расчетов прозрачнее некуда. Чем больше соберешь заказов — тем больше заработаешь баллов. 71 заказ и меньше — 0 баллов. От 72 до 80 заказов — 3 балла. От 81 до 89 заказов — 4 балла. 90 заказов и больше — 5 баллов. Чистая математика. Главное — не выходить за рамки бюджета. Потратишь больше 1000 евро — баллы не получишь. Хоть сколько заказов собери. Если бы Света не дёргала по мелочам, Ника настроила бы рекламу быстрее, но приходилось постоянно отвлекаться. «Что ещё за CTR? А конверсии это в процентах или в евро?» «Ой, тут какие-то лиды, возврат инвестиций. Мне капец». Поначалу Ника прерывалась, объясняя основы. Потом не выдержала, нашла лекции Creative World, где вся теория была разложена по полочкам — И на целых два часа Света оставила её в покое. Они возились с рекламой до пяти утра, а потому Ника проснулась почти в одиннадцать. Непозволительная роскошь, учитывая, что к трём приедет Кирилл. Он настоял, чтобы она не встречала его в аэропорту, предпочёл разместиться в отеле, а после заехать за ней и показать другую сторону Стамбула. Ника улыбнулась в предвкушении. Кирилл много путешествовал и наверняка отлично знал город. Лучшего гида не придумаешь. А ещё её ждало настоящее свидание. Ника волновалась, как старшеклассница перед выпускным. Что надеть, как уложить волосы, какие тени для век выбрать. И что за новость он приготовил. Она потянулась за ноутбуком. Для начала нужно проверить, что там с рекламой. Объявления показывались, бюджет потихоньку тратился. И самое приятное, пришло уже два заказа. Начало положено. Теперь главное, чтобы таинственный недоброжелатель не выкинул очередной фортель. Но Ника надеялась, что этот гад не осмелится. Преподаватели предупредили, что докопаются до истины и выгонят с курсов того, кто устроил подставу с телефонами. Иконка почтового клиента информировала о трёх входящих письмах. Ника по инерции кликнула на неё и тут же пожалела. Сколько раз говорила себе не читать почту по выходным. Однако вместо того, чтобы закрыть программу, смотрела на послание от шефа с темой «Срочно». Разве можно такое проигнорировать? Она открыла письмо, прекрасно понимая, что её ждёт очередная неотложная задача. «Веронечка Семеновна, милая», — писал шеф, — «я тут договорился об интервью с бизнес-журналом. Они прислали вопросы, надо бы ответы набросать. Я понимаю, что у вас там дел по горло, но Ромик как назло уехал на выходные, а интервью уже в понедельник. Поможете?» Ника застонала, откидываясь на подушку. «Ромик, видите ли, уехал. А она не уехала?» Сама виновата. Какого чёрта полезла в почту? Не знала бы о задаче, жила спокойно, а теперь придётся работать. В субботу. Снова. Она и без того забыла, когда полноценно отдыхала в выходной. Думала, сегодня, наконец, расслабиться. Лекции нет, Кирилл прилетает, реклама настроена и работает. Ну-ну. Вместо того, чтобы готовиться к свиданию, придётся писать дурацкие ответы на дурацкие вопросы. Сев поудобнее... Ника открыла вложенный файл. Чем быстрее начнешь, тем быстрее освободишься. Как появилась идея основать царскую трапезу? С чего вы начинали? Был ли у вас стартовый капитал? Планируете ли вы привлекать инвестиции или обходитесь собственными средствами? Особенно злило что ответы на эти вопросы шеф знал лучше нее. Мог бы посидеть часок, набросать костяк, она бы поправила и добавила скрытые рекламные фразы о пользе икры, о качестве производства, о том, что их компания обеспечивает 300 рабочих мест в небольшом городке Краснодарского края. Однако приходилось писать с нуля, и времени на это уходило гораздо больше. Почему именно чёрная икра? Не планируете ли вы расширять продуктовую линейку? В прошлом году ваша компания была представлена на международной выставке в Барселоне. «Как всё прошло?» Ника сосредоточилась на работе и не заметила, что в комнату вернулась Света. Соседка размахивала руками, пытаясь привлечь её внимание. Ника отвлеклась от ноутбука. «Привет. Сейчас я без аппаратов». Света кивнула и плюхнулась на кровать с недовольным видом, наблюдая, как Ника вставляет вкладыши в уши и надевает на раковину внешнюю часть. «Теперь слышу. Что случилось?» «Случилось?» «Ника, второй час. Свидание отменилось?» «Нет, все в силе. Просто засиделась за работой». «Какая работа? У тебя свидание! А ты в таком виде...» «Постой. Правда, уже второй час? А то! Я думала, ты тут марафет наводишь, а ты сидишь лохматая в пижаме. Еще и не завтракала, небось?» Ника глянула на заполненные текстом страницы. Она добралась до предпоследнего вопроса. «Наверное, можно закончить завтра. Шефу вполне хватит времени на подготовку». «Так, я в душ». Она захлопнула ноутбук, сняла аппараты и помчалась умываться. Хорошо, что индивидуальная ванная комната была свободна. Ника быстренько привела себя в порядок, а когда вернулась, на тумбочке у кровати ждал стаканчик с кофе и завёрнутый в бумажный конверт семит с сёмгой и сливочным сыром. «Света, ты чудо!» Соседка что-то проворчала, беззастенчиво копаясь в вещах на Никиной полке. Похоже, решила поучаствовать в подготовке к свиданию. Снова надев слуховые аппараты, Ника откусила сэндвич и сделала глоток капучино. До встречи с Кириллом оставалось чуть больше часа. «Да уж, на шире и жени только один приличный вариант!» Света захлопнула шкаф и продемонстрировала Нике зеленый приталенный сарафан. «Ты его планировала надеть?» Ника пожала плечами. «Ну да, есть еще шорты с лиловым топом». «Какие нафиг шорты? Ты, ты серьезно? На свидание в шортах?» «Ладно, ладно, пусть будет сарафан». Света возвела глаза к потолку. «Капец! Ника, я в шоке! У нас всего час, а ты не соно ни ухом! По-хорошему бы пилинг сделать, маску, маникюр!» Как можно быть такой безответственной? Ника чуть не подавилась семитом. Безответственной ее еще никто не называл. Света всерьез вжилась в роль командира. «Так, я в прачечную поглажу твой наряд, а ты пока займись макияжем». Она направилась к двери, но через секунду вернулась и строго посмотрела на Нику. «Только не вздумай волосы выпрямлять. Кудряшки — твой козырь». «Есть, мэм», — Ника шутливо козырнула стаканчиком. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, она вздохнула. Парочка косметических процедур и правда бы не помешала. Надо было встать пораньше. Тогда времени хватило и на маску, и на работу. Но кто же знал, что шефу так внезапно понадобится помощь? Следующий час прошел в суетливой подготовке. Ника в торопях сушила полотенцем волосы, жалея, что пошла на поводу у Светы и не воспользовалась утюжком. Соседка придирчиво оглядывала ее и командовала — Румяна многовато. Давай я аккуратненько хайлайтером пройдусь вот здесь и здесь. Так, не шевелись. Ресницы в уголках нужно чуть-чуть удлинить. Наконец, приготовления были закончены. Света протянула Нике объемную косметичку. Держи. Собрала все необходимое. Ника заглянула внутрь. Крем для лица, крем для рук, средства для снятия макияжа. Похоже, тут был набор для недельного путешествия. А зубная щётка мне зачем? В смысле, зачем? На случай, если свидание пройдёт успешно. Света добавила к косметичке шорты и топик. Тоже в сумку положи, чтобы было во что переодеться. Ника закатила глаза, но времени на споры не оставалось. Пришлось запихивать косметичку в сумку с ноутбуком. Ника, ты же не потащишь с собой этого монстра? Потащу. Света буравила её недовольным взглядом. «То есть про зубную щётку ты не подумала, а ноут взяла». «Угу». Ника ещё разок глянула в зеркало и осталась довольна. «Рекламу нужно проверять, мало ли, вдруг какие ошибки полезут. Плюс по работе могут дёргать». «Так поэтому и не надо ноут брать, чтобы не дёргали!» Ника улыбнулась. «Ну и кто теперь безответственный?» «Пусть будет». «Мне так спокойнее. И спасибо тебе огромное. Я бы без тебя ничего не успела». Она направилась к двери, но соседка не отставала. «Я с тобой. Хочу на твоего Кирилла посмотреть». «Он не то чтобы мой». «Ага, рассказывай. Парень ради тебя в Стамбул примчался. Вы давно встречаетесь?» «Мы скорее дружим». «Ну-ну». Света, похоже, в такую дружбу не верила. Да Ника и сама понимала, что то, что происходит между ней и Кириллом, больше чем просто дружба. Однако не представляла, существует ли слово, характеризующее их отношение. Они зашли в лифт. Ника глянула в зеркало и поймала себя на том, что жутко волнуется. «Все будет хорошо», — улыбнулась Света. «Надеюсь». После расставания в Барселоне они виделись лишь однажды. Месяц назад Кирилл приезжал в Краснодар по делам. Они гуляли по вечернему городу, ели мороженое, болтали. А потом он проводил её домой и, как истинный джентльмен, не стал напрашиваться в гости. Лишь поцеловал на прощание в щёку и пообещал, что когда-нибудь они этот вечер повторят. В ту ночь Ника так и не смогла уснуть, ругая себя, а заодно и Кирилла. Ну почему она не пригласила его войти? Почему не смогла хотя бы раз отключить мозги и поддаться чувствам? Да и он хорош. Ведёт себя как чёртов идиот. Держит дистанцию, целует в щёчку. Терпеливо ждёт, хотя все разумные сроки давно вышли. Ника понимала, что достаточно только подать знак, и Кирилл шагнёт навстречу. Но изматывающий вопрос «А что потом?» безжалостно обрубал крылья. Он снова улетит в свою Москву, а ей будет тоскливо и одиноко. Но разве легче, когда не происходит ничего? Она всё равно думает только о нём. Так может, правильнее быть счастливой здесь и сейчас? Вместо того, чтобы ждать, когда Москва и Краснодар станут ближе? Кирилл сидел на диванчике в холле. Увидев его, Ника вновь испытала всю будоражащую гамму чувств — радость, симпатию, Влечение и вместе с тем сомнения. И даже страх. Как всё пройдёт? Хочет ли он того же, чего хочет она? А если всё получится, что будет дальше? Кирилл заметил их и поднялся. «Симпатичный», — шепнула Света. «Но сразу видно, такой же, как ты, обормот. Припёрся на свидание в шортах. Но хоть без ноутбука и то хорошо». «Иди уже!» — хмыкнула Ника. — Ты же собиралась только одним глазком посмотреть. — Ага, надеюсь, всё пройдёт хорошо, и ночевать ты сегодня не вернёшься. Она помахала Кириллу, как старому знакомому, и скрылась на лестничной площадке. Кирилл подошёл ближе. — Мне кажется, или меня только что со всех сторон оценили. Его глаза сощурились за стёклами очков. — Так и есть. Оценили... И назвали симпатичным обормотом. «Вот как!» Он улыбнулся той самой хитрой улыбкой, которую Ника так любила и по которой жутко скучала. «Привет!» «Привет!» «Интересно получается. За границей мы видимся чаще, чем в России». «Есть такое дело. Как долетел?» «Хорошо. Даже поспал немного». «Я смотрю, ты и работу на прогулку прихватила». Он указал на ноутбук, и Ника виновато кивнула. «Ты неисправима. Давай сюда». Он забрал у неё сумку и протянул руку. «Идём». Ника помедлила всего секунду, прежде чем вложить свою ладонь в его, и они вышли из отеля. День выдался особенно жарким. Воздух застыл, листья на деревьях не колыхались. А официанты в ресторанах направляли на распаренных посетителей вентиляторы. «Озвучишь экскурсионную программу?» «Ну, все секреты раскрывать не буду. Скажу только, что мы немного погуляем, полюбуемся городом, а потом пообедаем в одном классном ресторане». Звучит заманчиво. Несмотря на то, что они с Кириллом редко виделись, Ника чувствовала себя свободно, будто они только вчера так же вместе гуляли. Отсутствие встреч компенсировала переписка в мессенджерах. Однако ни одно устройство не заменит живое общение и ощущение тепла от ладони, сжимающей твою ладонь. Так что за новость, ради которой ты прилетел в Стамбул? Потерпи. Найдём укромное местечко и поговорим спокойно. Серьёзно? «Усиливаешь интригу. Я же маркетолог, на меня такие фокусы не действуют». Кирилл улыбнулся и хитро подмигнул. «На всех действуют. Но я не специально тяну. Просто на улице говорить некомфортно». Они шли по направлению к Галатскому мосту, только не по набережной вдоль Золотого рога, а напрямую, коротким путём. Ника увидела возвышающуюся впереди Галатскую башню, и мысли неизбежно потянулись к предыдущей прогулке и найденной в тот день пуповине. «Как думаешь, я правильно сделала, что выбросила эту штуку?» «Правильно. Я верю Лёхе. У него большой опыт в таких делах, да и твой отец так считает». <связывающий> <связывающий> «Угу. Адвокат и прокурор уверены, что улику подбросили полицейские». «А мы с тобой ненароком подумали на убийцу». «Да уж. Новостей от инспектора нет?» «Не особенно. Вчера на допрос вызывали стивы и Нору. Манчини вытянул из Стива, что полиция расспрашивала про какое-то устройство, принадлежавшее Федерике. Какой-то токен. Мне кажется, я видела его у неё. Но никто так и не понял, почему это важно». «Токен? Может, хотят получить доступ к файлам?» Ника пожала плечами. Это Манчини продолжал строить из себя детектива, предлагая гипотезы и сужая круг подозреваемых. Она же хотела только, чтобы убийцу побыстрее нашли. Они вышли на Галатский мост. Вдоль перил все так же стояли удочки. Рыбаки лениво поглядывали в воду. В пластиковых ведерках плескались рыбки. Прохожие болтали, смеялись, фотографировались. Мимо проезжали машины и трамваи. В такой обстановке Ника вряд ли бы услышала важные новости Кирилла, так что он правильно предложил пообщаться в более спокойной обстановке. Хотя мог, конечно, и в отеле рассказать, но, видимо, дожидался подходящего момента. Ника решила его не торопить. Плохие новости он бы выложил сразу. Раз тянет и усиливает интригу, значит, что-то хорошее. А ради хорошего можно и подождать. поэтому она наслаждалась приятным ветерком с золотого рога и любовалась сверкающим золотым шпилем Галатской башни. Кирилл держал её за руку и уверенно шагал вперёд. Вскоре они спустились с моста и свернули на узкую улочку. Дорога шла в гору, слева и справа высились многоэтажные здания. Прохожих здесь было немного, а машины лишь изредка проезжали мимо. — Как третье задание? — спросил Кирилл. «Настроила рекламу?» «Да, легла почти в пять». «Ого, так сложно». «Не то чтобы, просто много нюансов, да и Свете помогала. Ей достался сайт по продаже видеоуроков для художников. И, конечно, только один день действовало специальное предложение. Скидка 80% на любой курс». «О нет, она купилась». «Почти, еле отговорила. спрашиваю «Ты же рекламу изучаешь. С чего вдруг решила художником стать?» Говорит, «Я когда-то об этом думала, просто руки не доходили. А тут такая скидка, да и курс хороший». Классика. Их мнение о рекламе обычно совпадало. Кирилл тоже занимался маркетингом, но в конкурирующей фирме «Русском деликатесе». Только в отличие от Ники, был не наемным сотрудником, а совладельцем. Они часто обсуждали рекламные стратегии, делились аналитикой, успешными кейсами и провалами. Прием, на который чуть не попалась Света, и в самом деле был классикой агрессивного маркетинга. Ника такой подход не любила. Однако сила рекламы поражала. Света — яркий пример потребителя, готового выложить 100 долларов за товар, о покупке которого еще вчера не задумывалась, только потому что ей предложили скидку. Дело не в экономии. Света вряд ли контролировала остаток на банковской карте и могла хоть каждый день покупать такие курсы. Но скидка — это всегда маленькая победа. Всё равно, что в лотерею выиграть. Именно поэтому на них так легко ловятся покупатели. «Дай угадаю», — улыбнулся Кирилл. «В полночь счётчик на сайте обнулился, и акция запустилась заново». «Естественно!» «Видел бы ты лицо Светы!» На вопрос «Ну что, всё ещё хочешь курс?» Света угрюмо буркнула, что не очень. Обратная сторона агрессивного маркетинга. Клиент понял, что его водят за нос, расстроился и ничего не купил. Подъём не заканчивался, уклон вроде был небольшим, но ноги уже гудели. «Хочешь воды?» Кирилл остановился у продуктового ларька. «С удовольствием!» Он купил две бутылки, кивнул продавцу и добавил что-то на турецком. Продавец довольно заулыбался. Когда они отошли от ларька, Ника поинтересовалась. «Ты турецкий знаешь?» «Нет, может, десяток слов». «Тешекюр эдерим». «Это спасибо». «Турки любят, когда туристы проявляют уважение к их языку». «Тешекюр эдерим», — повторила Ника. «Постараюсь запомнить». И сколько раз ты бывал в Стамбуле? Мы как-то с перенцами жили здесь полгода, правда, в азиатской части. Вот буржуй! А я и не скрывал. Кирилл называл родителей профессиональными кочевниками. Они работали удаленно. Мама писала песни, часто становившиеся хитами, отец зарабатывал фотографией. Они регулярно меняли место жительства, а потому в детстве Кирилл объездил полмира, и проникся любовью к путешествиям. «Как там ваш компетишн? Поговорила с Максом насчёт того гада, что переложил твой Ильник?» «Да, он был очень зол. Сказал, что постарается выяснить, кто это устроил. Грассу тоже разозлилась. Я к ней после лекции подошла, поблагодарила за помощь. Её больше всего расстроило, что этот урод рассчитывал, что она нас оштрафует. Говорит... Я похожа на дуру. Ясно же, что это саботаж. Я бы на такое не купилась. Весёленькая у вас компания. Прибил бы гада. Ника улыбнулась. Ого, какой ты суровый. Конечно, суровый. Ты спишь, а он шастает по твоей комнате. И это учитывая, что среди вас убийца. Ника поёжилась. Она и не подумала связать эти два события. Теперь и мне не по себе. Кирилл обнял её за плечи. Этот жест был таким естественным, словно он каждый день точно так же прижимал её к себе. Ника поймала его взгляд и улыбнулась. «Извини, не хотел тебя нервировать. Есть идеи, кто мог переложить твой телефон?» «Понятия не имею. Света уверена, что Катрин, но ну, это может быть кто угодно», Кроме разве что нас четверых, меня, Светы, Юриса и Манчини. Если один из вас не врет. Ника посмотрела на Кирилла. Думаешь, кто-то притворяется, чтобы отвести от себя подозрения? Это вполне возможно. Кирилл остановился у широкой каменной лестницы. На перилах и ступеньках сидели туристы. Кто-то читал, кто-то фотографировался. Парень в шляпе играл на гитаре какую-то знакомую попсовую мелодию. «Нам наверх». «Серьёзно? Снова в гору? Мне кажется, или ты пытаешься воссоздать атмосферу нашего первого свидания?» «Ты меня раскусила. Сказочный парк не обещаю, но потрясные виды гарантирую». Он снова взял её за руку, и они пошли по ступенькам. Прогулка и в самом деле напоминала прошлогоднюю экскурсию в парк Гуэль в Барселоне. Тогда тоже пришлось долго идти в гору, но оно того стоило. — Так куда мы идём? — В Галатской башне? — Точно. Маст Си в Стамбуле. Тебе понравится. Ника улыбнулась. Хорошо, что Кирилл прилетел. Кто бы ещё вытащил её на прогулку? Так бы и просидела весь день в отеле, работая над интервью для шефа и гадая, что за гад переложил её телефон. Ей в голову тоже приходила мысль, что кто-то врет о проблемах с будильником. Светиного испорченного кабеля она не видела, в телефон Юриса не заглядывала, а в настройках Манчини на итальянском все равно бы ничего не поняла. Противно от одной мысли, что кто-то притворяется другом, а на самом деле устраивает пакости. А о том, что один из студентов или преподавателей замешан в убийстве, даже думать не хотелось. эй Ты чего загрустила? Лестница закончилась, но дорога продолжала тянуться в гору, причём уклон увеличился. Ника постаралась отшутиться. Увидела, что дальше снова тащиться вверх. Устала. Хочешь отдохнём? Да нет, всё нормально. Дело не в подъёме. Извини, просто вспомнила Федерику. Всё это так странно. Никак не могу выкинуть из головы. Она запнулась, почувствовав ком в горле. Кирилл остановился, положил ей руки на плечи и заглянул в глаза. «Давай попробуем сегодня не думать о плохом». Он вел себя более раскованно, чем обычно. Держал ее за руку, обнимал, смотрел в глаза с нежностью и заботой. Ника не возражала. «Да что там, ей это очень нравилось». «Я постараюсь». — пообещала она, — а про себя добавила, что попробует забыть не только о Федерике и неизвестном гаде-предателе, но и о тех причинах, что мешают их с Кириллом отношениям развиваться. Год назад в Барселоне он просил её отбросить логику и поддаться чувствам. Тогда она не сумела выполнить просьбу. Может, получится на этот раз? Они пошли дальше. — Хочешь? — энциклопедическую справку про Галатскую башню. Очень хочу. Что отвлечёт от грустных мыслей лучше, чем пара занимательных фактов. Не буду грузить истории строительства. И тем, что башня была маяком, тюрьмой, обсерваторией, есть кое-то неинтересней. В 1632 году османский изобретатель, не помню его имя, фамилия Челеби, Спрыгнул с вершины Галатской башни, и на самодельных крыльях пилирис босфор пролетел целых 3,5 километра, так что его считают пионером авиации. Ух ты! Да, правда, есть одно «но». Историки склоняются к версии, что это легенда. Подтверждения так и не нашли. Но, Канадь, может, и в самом деле здесь зародилась авиация. Как тебе вид? Впереди уже возвышалась Галатская башня. Вблизи она казалась массивной скалой, обнесенной каменной кладкой. Золотой шпиль блестел на солнце. Туристы щелкали фотоаппаратами, выбирая ракурсы получше. «Какая высокая!» — восхитилась Ника. «Шестьдесят метров в высоту, девять в диаметре, сто сорок над уровнем моря», — отчеканил Кирилл. «А ты подготовился!» — Естественно. Знаешь, время я тоже подгадал. И, похоже, не промахнулся. Утром тут даже снаружи огромные очереди, а сейчас никого. Идём. Они вошли внутрь. — Ой, как хорошо! Ника подставила лицо прохладному воздуху из кондиционеров. — Займи пока очередь в лифт, ладно? Я за билетами. — Окей. Кирилл уверенно свернул вправо. Сразу видно, он тут не в первый раз. Лифтов было два. очереди в самом деле имелась, но небольшая. Кнопочная панель в виде миниатюрной галатской башни смотрелась очень мило. Над лифтами располагалось огромное медное панно с изображением всё той же башни в окружении домов. Ниже плыли кораблики. Первая группа туристов уехала вверх. Внизу осталось только Ника и две женщины в хиджабах. Вскоре вернулся Кирилл. Как раз вовремя. Двери лифта снова открылись. и они зашли внутрь. Ника любовалась сине-белой плиточной мозаикой, пока кабина ехала на седьмой этаж. Из лифта они вышли в круглое помещение с низким потолком и каменными стенами. Здесь тоже работали кондиционеры, в воздухе витал едва уловимый кофейный аромат. В углублениях стен располагались небольшие окна, причем расстояние от края стены до рамы было метра три, не меньше. Сразу чувствовалась мощь башни. Вверх и вниз вела деревянная лестница. «Нам вверх», — подсказал Кирилл. «Ещё два этажа». Лестница была узкой, они едва разошлись со спускающимися туристами. На последнем этаже под куполом разместился ресторан. Кофейный аромат усилился. Ещё пахло специями, Ника уловила нотки мускатного ореха. У арочных панорамных окон сидели туристы. Практически все столики были заняты. Официанты разносили напитки. Кирилл указал на дверь, ведущую наружу. «Нам туда». Ника шагнула через порог и оказалась на смотровой площадке. Вид отсюда открывался головокружительный. Внизу возвышались здания Стамбула. Чуть дальше раскинулся Золотой Рог. Он был так близко, что можно было разглядеть плывущие по нему кораблики. Через залив раскинулись три моста, один из них уже знакомый — Галацкий. «Идём». Кирилл повёл Нику влево. Площадка была узкой, обнесённой перилами. Здесь с трудом разошлись бы два человека. Но туристов не было. То ли бродили с другой стороны башни, то ли все переместились в ресторан. «Смотри». Кирилл пропустил Нику вперёд и встал сзади. «Там новая мечеть. Вон Ая София. Вон голубая мечеть. А там начинается Босфор». Золотой рог расширялся, плавно переходя в знаменитый пролив между Европой и Азией, по которому плыли корабли и паромы. Кирилл глянул на экран телефона. «А теперь слушай». И словно по его команде, с ближайшего минорета зазвучал призыв на молитву. Его тут же подхватили в соседних мечетях. Пение не оглушало, как на площади султан Ахмед. Наоборот, доносилось издалека. Разрозненный хор Муэдзинов дополнял панораму города, делал её объёмнее. Кирилл обнял Нику, положив руки на перила. Его губы почти касались её уха. По коже побежали мурашки. А Стамбул тем временем, как и обещал Кирилл, открывался с другой стороны. Сверху он казался тихим и спокойным. Корабли неторопливо рассекали воды Босфора. Муэдзины тянули «Аллаху Акбар!» Лёгкий ветерок развивал волосы. Ника повернулась и заглянула Кириллу в глаза. «Рассказывай». Он провёл пальцем по её щеке. «Я переезжаю в Краснодар». Она подумала, что не расслышала. «Что? Ты переезжаешь?» «Да. Уже нашёл квартиру и даже внёс аванс». Осталось перевести вещи и убедить Герку, что ваши парки не хуже московских. «Это же...» В голове крутились десятки вопросов. «Когда? В какой район? А как же работа?» «Я так рада!» «Я тоже рад. Ника, я хочу быть ближе к тебе. Я долго искал варианты, и, наконец, всё срослось. «Но если ты не готова или нужно больше времени, только скажи». Значит, он тоже переживал из-за разделявших их километров. Значит, обдумывал, строил планы. Он нашёл решение. Так зачем откладывать то, чего они оба так долго ждали? Она подалась вперёд и поцеловала его в губы. «Я готова». Кирилл притянул её к себе и поцеловал так страстно, что перехватило дыхание. «Скажи ещё раз». «Я готова». Чёрт, как же я ждал этих слов. Он снова поцеловал её долго, нежно. «Я такой дурак. Запланировал целую программу, наметил маршрут для прогулки, заказал столик в ресторане». «И правда дурак». Ника положила голову ему на грудь, Закрыла глаза, прижалась крепко-крепко. Он здесь, рядом. Он переезжает в Краснодар. Нам нужен новый план. Только без прогулок и ресторанов. Кирилл приподнял её подбородок. Ну, запасной план у меня тоже есть. Он указал куда-то вниз и вправо. Видишь, вон ту красную крышу. Это дом, в котором я арендовал квартиру. «Так». Ника хитро улыбнулась. «И что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что добираться туда десять минут. Это если спускаться с башни по лестнице. Но я бы предпочёл лифт. Так на пять минут быстрее». Ника сделала вид, что размышляет. «А как же ресторан?» «Ресторан в запасной план не входит. Но можем заказать пиццу. Позже». Он снова притянул её к себе, коснулся губами шеи. «Гораздо позже. Ну так что, принимаешь мой запасной план?» «Принимаю», — прошептала Ника. «Только поедем на лифте. Надеюсь, очереди не будет».